Напоминаю, мы говорим о полезном действии текста, и выше у нас было главное про вообще человеческое внимание, что люди любят читать о себе. Потом мы говорили о прагматическом полезном действии, когда статья обещает просто решение насущных проблем, так называемый полезный контент. Потом мы говорили о социальном полезном действии, что люди любят, когда их уважают, чувствовать себя частью сообщества, Люди любят чувствовать себя самыми умными, самыми востребованными, самыми нужными и так далее. Это социальное, и можно соединять социальное и прагматическое. То есть полезная статья, которую написали ещё и вдобавок учёные, или если ты читаешь эту статью, ты не только решаешь свои проблемы, но ты ещё и там становишься более профессиональным, уважаемым, любимым и на правильной стороне истории. Есть ещё один аспект, о котором стоит подумать это эмоциональное полезное действие. Людям, во-первых, свойственно переживать эмоции. Многие эмоции нам приятны. И авторы, соответственно, пользуются этими эмоциями, чтобы наше внимание обращать на свои статьи. Например, можно использовать эмоцию «любопытство». Для этого достаточно сделать заголовок немного более интригующим. Можно использовать такие слова. «Опубликован список того-то». То есть, раньше как бы он не был опубликован, «скрыт как бы», а теперь «опубликован». Или «эффективный». раскрыта настоящая там что-то, раскрыты настоящие обстоятельства чего-то или раскрыт настоящий метод для там чего-то. Названы финалисты такого-то конкурса. То есть раньше было непонятно кто, а теперь, значит, понятно кто. И просто на ровном месте вот именно вот эти названы, например, названы лауреаты премии Букер. Вот это вот факт названы, как будто бы прямо вот специальное событие какое-то произошло, что вот раньше никто их не знал, а теперь подняли завесу тайны, и теперь-то вот понятно, да? То есть названы. Угу. Или компания показала какой-то прототип. Apple представили новый там что-нибудь MacBook. Он скоро появится во всех магазинах, ты будешь покупать их коробками или просто смотреть на них. На вот сейчас вот показали. И раз они показали, нам тоже нужно посмотреть. Ну и, конечно же, классика в сети оказалась или в сеть утекло, в сеть слито, что-то, что раньше казалось секретным. Там в сети показали, там в сеть утекли переговоры кого-то с кем-то, да? Инфоповод, то есть то, что оказалось в сети или что опубликовали, может быть самым ничтожным, самым инфоповод, да? Но одна лишь эта деталь, вот это вот добавление туда словечка про То, что раньше оно было секретное, оно уже повышает интерес к теме. То есть можно было написать статью «просто «лучший способ заклеить окна на зиму». А можно написать «назван лучший способ заклеить окна на зиму». А можно пойти дальше и сказать «раскрыт лучший способ заклеить окна на зиму». Понимаете, вот когда просто, ну там, способ и способ, заклеить и заклеить. А вот когда мы раскрыли его или назвали «от это вот значит интересно». Понятное дело, что эмоции влияют на контекст. Если заголовок нарочито крикливый, это может сработать как в плюс, так и в минус. Например, делая статью для опытных инвесторов, я бы очень остерегался в сильных эмоциях в этой среде. Но ну, просто не принято так орать. Но бывает, что та же самая статья про инвестиции должна стать сама по себе народной, и чтобы люди её читали, и совершенно не обязательно, чтобы её читали опытные инвесторы, и тогда все ручки, все вот эти параметры эмоций можно выкручивать прямо вот максимально. Например, вот вот вам варианты статьи про инвестиции с максимальным эмоциональным накалом. Как грамотно инвестировать? Пособие для начинающих. Пособие, да, это вот про прагматику. Во что вкладывают дети богатых родителей? Социальная, да, дети богатых родителей. Экономисты троеточие. Во что вкладывают дети богатых родителей? Добавили репутацию экономистов. Дальше добавим ещё эмоцию. Экономисты раскрыли, во что вкладывают дети богатых родителей. Раскрыли. Раньше как будто бы был секрет, а теперь вот значит стало явным, а раз типа вскрылось, значит, нужно выяснить. Названы, ну, последний вариант. Названы пять главных способов инвестирования, которым богатые родители учат своих детей. Хмм, вот просто давайте разберём по, по полочкам вот эту вот тему. Значит, названы сколько-то способов. Значит, раньше они были скрыты, теперь они названы. То есть интрига. Дальше. Названы не просто способы, а пять главных способов. То есть из всех способов, как бы мы выбрали мы выбрали пять, пообещав таким образом какую-то, ну, простоту, что из всех всей всей вселенной возможных способов инвестирования мы выбрали самые просто вот самые лучшие. Дальше. не просто пять самых грамотных способов инвестирования, не просто пять там каких-то лучших, а пять способов, которым богатые родители учат своих детей. То есть если ты будешь читать про эти способы, ты становишься похожим на кого? На богатого родителя. Дальше что? Ты если ты это перепостишь Ну или ты всё в себе сохранишь там куда-нибудь, да, то ты как бы делаешь шаг, но не к своему личному богатству. Вот это уже взрослый как бы человек, мало вероятно, что ты за завтра встанешь богатым. Но вот твои дети, о, понимаете? То есть вот это обещание, что ты станешь крутым, и только крутые классные ребята вот это перепощивают, вот это вот прямо бронебойная тема. Давайте снова прочитаю. Названы пять главных способов инвестирования. которым богатые родители учат своих детей. Просто комбо суперкрутое, пробивное, бронебойное. Понятно, что от этой темы можно запросто поморщиться, потому что ну, действительно, со стороны это выглядит как некая страшная желтуха. Мы же уважаемые издания, мы же про инвестиции, про финансы, например, и ну, правда, нам может отказаться, что это неуместно. И это правильный как бы знак. Если нам кажется, что это неуместно в нашей ситуации, скорее всего, так и есть. Скорее всего, наш читатель действительно не воспримет этот наш креатив должным образом. Но, но надо понимать, что при правильных условиях, при правильном контексте, каждый из вариантов статей, который я им только что показал, наберёт сотни тысяч просмотров, сотни тысяч. И если моя цель не тестировать мою лояльную аудиторию, которую меня уже и меня уже читает. А если я хочу расширяться и делать всё больше и больше кассу, всё больше читателей привлекать, ну то есть чтобы меня больше людей знали, тогда в моих интересах писать такие темы, которые будут резонировать у большего числа людей. А это как раз такие темы. Названы пять главных способов инвестирования, которым богатые родители учат своих детей. Ух, <къем> просто бомба. Я, конечно, постоянно оговариваюсь, если моя цель такая-то. Со стороны может показаться, что, ну, точнее так, когда мы работаем в медиа, нам может казаться, что все статьи должны быть максимально охватными и популярными. Ну, то есть, если есть способ сделать статью более читаемой, надо этот способ применить. Мы же медиа, мы же зарабатываем на трафике, там, чем больше людей пришло, тем лучше. Но это действительно не всегда так. Если мы, например, ну, давайте сейчас на ситуацию из из мира, из жизни приведём. Представьте, что вы преподаватель в университете, и вы читаете лекцию в поточной аудитории. Поточка это, ну, человек 300, наверное, сидит, может, 500. То есть это прямо здоровенный поток там амфитеатр. Внизу стоит преподаватель за трибуной. Ну вот, знаете, традиционная вот эта вот, как говорят, университетская лекция имеет в виду вот такое. Препод, то есть вы стоите внизу, трибуна, там, ноутбук, презентация, например. И вы читаете лекцию, например, о лексикографии. Это наука о словарях. Ну там, кто, когда, какие придумал словари, как он их писал, там и так далее. Какие варианты есть, мол, ну, вот в этой лекции? Возможно, вы смотрите на свою аудиторию и осознаёте, что перед вами абсолютно скучающие, сонные студенты. Это подростки, у них сейчас гормональные бури. они, ну, так, между нами, они не хотят сейчас разбираться в типах, в типах словарей. Да, они оказались на этой лекции. Да, они пришли, да, они там поотмечались, но вы понимаете, что, господи, да это это подростки. Они хотят сексом заниматься друг с другом, с какими-то другими людьми, им абсолютно не интересно, кто какие словари когда изобревал. Ну правда. И в этом контексте вы можете решить, например, их вовлечь. Ну, то есть вы можете подумать: "А что это им не интересно?" Это вообще-то интересная тема про словари. И можно рассказать этим людям историю, связанную со словарями и сексом, полно таких историй. Или там со словарями и правами женщин, с правами молодёжи, с правами студентов. Там можно какую-нибудь драму добавить, эмоций. А лекцию можно назвать, например, так: "Все грязные слова в викторианской эпохе". В викторианской эпохе, как английские учёные пытались скрыть, что люди занимаются сексом. Вероятно, ну мы сейчас живём в такое время, знаете, когда Так, за такую лекцию тебя могут и как бы выгнать из института, ну якобы это противоречит какому-нибудь там кодексу, какой-нибудь этике. Но я гарантирую, что студенты заинтересуются. То есть да, не ты можешь лишиться своего там звания работы и так далее, но на тот короткий момент, когда ты будешь читать эту лекцию про секс, все будут тобой супер заинтересованы, там студенты включатся и перевозбудятся ещё сильнее. Но Это может оказаться неуместным. Другой вариант: ты смотришь на этих студентов и думаешь: "Ой, да бог с ними. Ладно. Что там я от них возьму сейчас? Зачем они мне вот эти ребята? Захотят сами выучат. Придут на зачёт, я им всем поставлю там тройки, четвёрки, отпущу. Господи, вот что вот это тратить время и коптить небо". И ты берёшь и нудным голосом открываешь свои там заметки и читаешь: "Да-да-да-да-да", чтобы просто занять время, чтобы отработать часы. И ты прекрасно понимаешь, что вот да, там пять человек в переднем ряду амфитеатра на тебя смотрят, тебя слушают, а всем остальным это не только в жизни не понадобится, это им не понадобится даже даже за пределами зачёта. Зачем тогда стараться? Зачем рвать жилу? Зачем вот устраивать этот какой-то цирк ради этого всего? Это бессмысленно. Как это какое-то отношение имеет к нашей теме? А вот понимаете, не всегда ты хочешь привлечь максимальное количество людей. Не всегда. Вот в медиа абсолютно та же история. Я могу делать журнал, я могу делать там медиа, рассчитанное на максимальный охват. Прямо намеренно говорить: "Я хочу как можно более популярные темы". Тогда это будет секс, деньги, это будет там кто как живёт, кто с кем спит, кто сколько зарабатывает. Ну вот темы, которые интересуют, открывайте любое жёлтое издание. Малахов развёлся с э, Заворотнюк там, я не знаю, ну вот что-то, да, такое. А и это просто то, что интересует большинство людей. Не в том смысле, что большинство людей тупые, а так или иначе всем людям интересны другие люди, отношения, еда, секс, здоровье это и, и прочее. Со временем всё больше здоровья, всё меньше секс. Это нормально, люди так и такие. И если я хочу как можно больше людей любого качества, я тогда буду писать об этом. Но если, например, моя цель привлечь не любых людей, а, например, только программистов, понятно, что я про секс уже буду писать не так, как если бы я писал для всех. А если моя задача, например, привлечь инвесторов в недвижимость, у которых есть деньги на инвестиции в недвижимость, то мне вот эти все темы про секс вообще не нужны, потому что эти ребята... На них интересуются конкретными своими вещами. Там и недвижимостью, стоимостью, там разработкой, с проектами, разрешениями, как меняются цены, как колеблются цены, как выбирать объекты, как работать с риелторами и так далее, и так далее, и так далее. То есть у них там свой совершенно специфический, конкретный свой мир, и если цель моего издания привлекать вот этих людей, так я их привлеку, работая с той эмоцией, которая им характерна. из теми проблемами, которые характерны, и с теми социальными маркерами, которые для них характерны. Но при этом, если я это издание сравню там рядом с каким-нибудь лайфхакером или тем же Теньков журналом даже сейчас, оно будет крайне непопулярное. Выручка от клиентов, которые ко мне приходят за месяц из этого журнала, может быть там в сотни раз больше, чем вся выручка всего издания лайфхакера, ну, потому что недвижимость дорогая история, и люди там состоятельные. Но у меня может быть там типа тысячи читателей за за год. из которых я заработаю типа 100 млн руб. А издание, у которого 100 млн читателей в месяц, может зарабатывать типа миллион рублей всего на всего, да, понимаете? То есть оно не всегда дело в популярности. Иногда мы должны просто привлекать именно тех людей, которых нам нужно для дела, для бизнеса, а не просто кого подряд, кого попало. Я поэтому так всегда говорю выс насчёт задачи. Если наша задача привлекать как можно больше людей, тогда да, мы включаем социальное, мы включаем эмоции, мы всё выкручиваем, и это становится популярным, как говорят, жёлтым. Когда нет такой задачи, то мы это откручиваем обратно и пишем на нормальном, как бы уважительном языке, в той тональности с теми проблемами, которые характерны именно для нашей аудитории, которую мы хотим привлечь, с которой мы хотим работать, продавать продукты и так далее. Ну я заговорился, простите. Давайте вернёмся к вопросу эмоций. Тема такая вот сейчас мы разберём. Вопрос отражения читателя ново со стороны эмоций. Мы уже говорили про отражение, что читатель обращает внимание на себя, да? А, но есть ещё один аспект. Смотрите, хорошая тема должна отражать не столько содержание текста, сколько то, что читатель уже чувствует или думает или знает. А, по-другому, по по если сказать, тема Э, тож так, не стоит с помощью темы вы создавать у читателя эмоцию острого неприятия и противоречия. Вот сейчас сейчас вы поймёте. Представьте, что у нас есть некая страна, в которой население поделено ровно пополам. Половина населения это люди, которые идеологически мы их назовём синий лагерь, а второй идеологический лагерь это красный. Ну, например, ну Пример такого это в США есть демократы и республиканцы. Тоже там синие и красные, грубо говоря. Если разбираться там под микроскопом, то примерно это одно и то же. Что те, что те там, в общем-то, идеологически разница небольшая, если разобраться. Но при этом как бы они каждый себя ассоциируют с чем-то, и вот и говорит: "Я там, например, республиканец, я демократ, я синий, я красный". Ну так вот. Красные, понятное дело, любят своего президента, там, кандидата, и ненавидят синего, прям лютой ненавистью, полярные очень взгляды. С синими наоборот, синие любят синего кандидата, своего, там, президента, вы президенты, и ненавидят красного, считают, что красный – это ищадие ада. Вы работаете в синей газете, то есть, в которой за синих. Вы главный редактор. Конкретно ваше издание – переманивать на свою синюю сторону красных избирателей. Есть есть другие здания. Есть, например, здания, задача которого укреплять синюю базу. То есть вот есть те, которые и так синие, которые идеологически выбирают синего кандидата, которые как бы за вас и так. И вот есть и здания, которые их облучают информацией, пропагандой, чтобы они продолжали быть синими, чтобы их нельзя было переманить. Да. Но это уже не ваша задача. Ваша задача переманивать на свою сторону красных. То есть вы как бы пограничное такое здание. Идёт редакционная летучка. Два журналисты приносят несколько тем на главную полосу. Первый вариант. Почему синий кандидат лучший? Неопровержимые доказательства превосходства синего. Ну, то есть статья предлагается конкретно идеологически заряженная в нашу сторону, что мы знаем, что синий самый лучший. Есть другой вариант статьи. Называется так: "Нашей стране ещё потребуется красный кандидат. Но чтобы выжить сейчас нам нужен синий кандидат". То есть Мы говорим: "Да, красный хороший, но вот сейчас для нашего эпохи исторической нужен синий". И есть третий ещё вариант красный самый достойный кандидат для этой страны. Вот почему. Ну, то есть как бы, как, как первый вариант, синий самый лучший, только теперь наоборот. Наша задача, чтобы нашу статью прочитали красные, то есть наши идеологические оппоненты. Очевидно, какой из этих заголовков даст нам наибольший охват именно среди этой аудитории. Но, конечно, это выглядит бредово. Не вроде как синяя газета, например, там демократическая не должна хвалить республиканского президента, не должна. Ну, то есть красного. По идее, мы должны давить на то, что, ну, типа, синий всегда лучше и красный там на вторых ролях. Но в этом и хитрость. Если мы в своей газете напечатаем, что красный плохой, а синий молодец, и мы покажем эту статью красным, а они-то красного любят, а синего нет, они увидят этот заголовок, они он у них вызовет гнев, и они не будут его читать, они будут в лучшем случае с нами спорить. Мы не сможем переманить их на нашу сторону, мы не сможем их привлечь, потому что наш заголовок бросает вызов их картине мира. Понимаете? Но если я хочу, чтобы мой читатель всё-таки обратил внимание на эту статью. Кажется, что мне лучше, чтобы он в этом заголовке увидел то, с чем он уже изначально согласен, то есть чтобы вызвать в нём эмоцию: "Да, я молодец, я правильно думаю". То есть вариант: "Нашей стране ещё потребуется красный кандидат, но сейчас нужен синий, может быть". А может быть, вообще нужно написать заголовок: "Красный самый лучший". Вот почему. А потом уже внутри как-то что-то раскатать, чтобы передвинуть мнение в пользу синего. То есть второй и третий вариант заголовков могут быть первой, а абсолютно точно нет. Получается, что чтобы читатель обратил внимание на наш заголовок, на нашу статью, он должен увидеть в нем что-то, что уже отражает его картину мира. Заголовок – это не то место, где мы должны человека учить чему-то новому. Окей, но это как бы такая сложная история, красный, синий, возможно, на слух это трудно воспринять. Давайте попробуем такое. Допустим, я пишу статью о переговорах для повышения зарплаты. И я знаю, что э читатель моего издания, он как бы не очень любит слово переговоры. Он считает, что переговоры это вот из области корпораций, там дорогих костюмов, такое, знаете, или там заложников спасает. Вот это вот переговоры, да. Мой читатель, как я его понимаю, он такой скорее хитрый, чем дипломатичный. Он вот, знаете, такой вот подшаманить, вот там что-то какую-нибудь льготу получить, как-то там угол срезать, там как-то по знакомству с кем-то что-то договориться, как-то там через задний двор что-то вынести. Ну, то есть какой-то он, знаете, такой как бы наруливает. Есть такое слово, я однажды услышал, хорошее продуман. То есть продуманный такой человек, который продумал и как-то вот хитро выкрутился из этой ситуации. И вот у меня есть два варианта заголовка, в котором я рассказываю про переговоры о зарплате. Первый вариант: Как повысить свою зарплату с помощью переговоров. И второй вариант: Как выжать из своей фирмы максимум денег. Первая тема, по сути, ближе к теме моей статьи. То есть там про переговоры, и в заголовке я напишу про переговоры, и возможно, исходя из моих ценностей, там, что я за правду, за правильность всё-всё. исходя из контекста моего издания имело бы смысл как раз поставить эту тему. Ну, типа, про переговоры, статья про переговоры. Вот ставлю. Это люди читают, которым хочется про переговоры. Но я знаю, что читатель, которому это адресовано, он на слово переговоры не реагирует, он хочет другое слово. Поэтому вторая тема, как выжать из своей фирмы максимум денег, вот эта тема может реально прокачать Вот на неё люди обратят внимание, потому что они там услышат что-то, что им знакомо. А уже внутри статьи я скажу: "Ну, смотри, ты можешь выжать деньги так, так, ты можешь выжать деньги с помощью магии слов, мастерства аргументации. Вот, например, можно вот провести такую встречу. Я даже могу слово переговоры ни разу не использовать. Я могу использовать слово встреча, разговор, там, там какое-то собеседование. Там не знаю. Ну что-нибудь, какое-нибудь слово я подберу, синоним, да, и, и мой читатель даже не увидит слово переговоры там внутри, хотя статья про них. Вот, поэтому когда я использую слово выжимать деньги, я получаю больше отклика от читателя, который настроен на вот эту тему. Поэтому чтобы читатель сам захотел прочитать эту статью, она должна отражать то, во что он верит уже сейчас, и чего он хочет сейчас, и что он считает правильным сейчас. А не то, к чему мы хотим его научить. Тема статьи это не место, чтобы учить читателя жизни. Но ну, нет, конечно, в некоторых случаях можно читателю бросить вызов. То есть я вам говорю, что да, вот нужно читателя держать за ручку, гладить по коловке, хвалить и так далее. Понятно. Есть такой подход, но есть и другой подход. Можно с читателем и поспорить. Допустим, мы Бросаем ему прямой вызов. Мы говорим то, как ты сейчас делаешь, абсолютно неправильно. Твои решения неверны. Ты вредишь себе. Перестань это делать сейчас же. Возможно, это тоже сработает. Зависит от контекста, зависит от ситуации. То есть, смотрите, вот вам пример э, такого, таких заголовков. «Перестаньте чистить зубы этими щетками». Или «Ваш недосып убивает вас, и виноваты в этом вы сами». Или «Перестаньте чистить зубы этими щетками». Вы деревенщина, если используете эти слова. Или ваши лучшие годы уже прошли, и вы их упустили. Ещё вариант. Вы никогда не похудеете, потому что вы слабы. Ещё вариант. Хватит искать волшебные таблетки от лишнего веса. Проблема только в вас самих. С одной стороны, такие заголовки однозначно включают читателя, то есть по силе действия это как пощёчина. Это не смертельно. Но это заметно, это чувствительно. И такие статьи привлекут внимание множества людей, потому что люди на такое реагируют. Более того, люди оставят много комментариев, и мы открутим там много рекламы. По крайней мере, в 20 году, когда я это пишу и за, и записываю и аудио, и писал текст, ну, такие статьи примерно работали. То есть это было свежо, интересно и модно бросать читателю вызов. Почти, точнее, точнее так. Это всё ещё свежо, это иногда интересно и пока что не модно. Возможно, в 21-23 году это станет новой нормой. Надо посмотреть. Но пока вот так. Но как, ну, а если каждое второе издание будет этим промышлять и будет видно, что это некая манипуляция, это, конечно же, утратит свою навязную свежесть, и больше мы этим пользоваться не будем. Проблема, которую я здесь вижу, она скорее такая: мы такими заголовками создаём не очень хороший контекст. Хотя опять же, в зависимости от ситуации, может быть, Тема статьи и то место, где эта статья опубликована, подсказывают нам, что это шутка. Ну, то есть как бы, да, пощёчено, но как бы в шутку. Например, это письмо коллегам по делу, и там внутри какой-то внутренний юмор, и там такая провокация выглядит нормально. Тогда да, мы посмеёмся, насладимся моментом, и контекст останется дружелюбным. Но бывает такое, что никакого юмора даже не планировалось, и в нашем тексте читатель ощущает к себе подлинную агрессию. Конечно, он обратит внимание на эту статью, а что дальше? Как он среагирует на агрессивную статью, агрессивный текст? То есть да, у таких провокаций есть и плюс, и минус. Плюс в том, что да, они привлекают внимание, а минус в том, что читатель нас не слушает. Он не настроен нас, ну, вникать в наш смысл, не настроен с нами говорить, он настроен с нами поспорить. Вспомните вирус провоты. Читатель начинает защищать свою позицию, читатель начинает доказывать нам, что это мы не правы, а не он. И если мы хотели по хотели поменять его картину мира, оно не сработает. Внимание будет открученные баннеры будут влияния на людей не будет. Ну, конечно, и бывают здания, в которых мне не нужно, чтобы меня читали, лишь бы кликали, лишь бы читали заголовок. Например, я рекламирую идею, что не платить налоги стыдно. То есть просто сама идея, мне не нужно даже аргументацию людям объяснять, не нужно показать, что Если ты не платишь налоги, ты прям враг народа, ты плохой. Моя задача на все деньги, просто на последние деньги заколачивать в голову людей эту идею всеми доступными средствами, максимально массированной и жестко. И тогда мне, в общем-то, не так важно, чтобы читатель прямо вникал в мою статью. Мне достаточно просто создать для этого читателя плотный поток инфоповодов, примерно с такими заголовками. Например, «Приятный». Нефтяные сверхдоходы кончились. Если вы хотите, чтобы у вас было образование и медицина, вы обязаны платить налоги. Нам не на что содержать врачей и учителей, потому что вы не платите налоги. Глава какого-то района выступил с обращением. Ещё вариант. Кто виноват в кризисе бюджетников? Ваши серые зарплаты. Ещё вариант. Если ваша зарплата в конверте, вы не имеете права на поликлинику и школу. Вот доказательство. Где-то я действительно могу выступить с прямой агрессией в сторону читателя, потому что я хочу вызвать его эмоциональную реакцию. Я хочу, чтобы он возмутился. Мне не нужны его рациональные доводы, мне нужно его чистое возмущение, чистый гнев. И я намерен заражу его этим вирусом правыты, заставлю его обсуждать мою статью, чтобы другие люди на него напали, чтобы он сказал: "Да это вот Путин всё от мои деньги ворует", а ему говорят: "Как где он тебе ворует", чтобы другие люди, мои агенты, мои там провокаторы работали с этими людьми, заставляли их чувствовать, что они в меньшинстве, что вот эти неплатящие налоги, которые хотят защищать вот это беззаконие и налоговый нигилизм, чтобы они увидели, что все нормальные люди не поддерживают их. Ну опять же, В этой ситуации я хочу, чтобы люди спорили, ру... собачились и орали друг на друга, или я хочу более конструктивный диалог? На что я хочу тратить время своей жизни? Тоже такой вопрос как бы непростой. Еще один момент. Я называю его языком войны. Если в заголовке или в статье вы обильно используете слова вроде «смех», Враг, война, бороться, мразь, гад, урод, предатель, Иуда, паразит, вероломный, опускаться, провальный, унизительный, чудовищный, варварский, зверский, нищий, на коленях или с колен, давить, подавлять, вырвать, уничтожить, растоптать, проглотить, подставить, добиться, добить, неудивительно, в то время как, разумеется, или Гордость, сила, достоинство, честь, справедливость, долг, родина, защита, безопасность, солидарность, поддержка, порядок, доверие. Справедливость была, была. Развитие. Завтра. Лучше. Уровень. Вот если вы слышите эти слова или используете эти слова, судя по всему, либо у вас пытаются вызвать дополнительные эмоции, либо вы профессиональный пропагандист, и уже вы пытаетесь вызвать у человека дополнительные эмоции. Я называю это языком войны. Я называю это языком войны. Когда нам пытаются нарисовать другого человека как врага, настроить нас против, сделать того другого не человеком или нас сделать сверхлюдьми, да? Как только другой человек переходит в класс врагов, с ним можно же делать всё что угодно, причём даже то, что обычно делать нельзя. И это чистая манипуляция. Мне в этих моментах, когда кто-то в тексте обильно использует такие слова, очень всегда интересно проанализировать, о чьих интересах этот текст написан. Это же какой-то человек сидит за компьютером. Как правило, он не бесплатно пишет этот текст, а какие-то деньги. А если он пишет его бесплатно из своих политических каких-то воззрений, то с какой целью? Может показаться, что такие слова встречаются только на листовках, которые, ну, знаете, есть такой военный прием. У тебя окопались солдаты там по две стороны реки и над... Вражескими солдатами пролетает самолёт с листовками и прямо сбрасывает в, в окопы, в траншеи листовки. И над листовками, над листовках этих написано: "Твоё командование тебя обманывает. Переходи к нам. Всех, кто сдастся нам в плен, ждёт тёплая тёплая еда, э, справедливое, ну, хорошее обращение, и вас не будут там типа судить и казнить". Ну такое, да, то есть если ты сейчас сдашься, тебе будет хорошо. А если ты будешь продолжать воевать на стороне там вонючего там лживого режима, значит, всё, там ты, мы тебя будем уничтожать. Но понимаете, эти, ну, и кажется, да, что в этих листовках именно эти слова и будут использоваться. Но на самом деле я за один квартал там, ну, раз за месяц чтения Фейсбука могу все эти слова встретить в абсолютно обычных спокойных статьях, например, кто убивает народ? Итоги унизительной пенсионной реформы. Или дальше опускаться некуда. Дороги в городе N такие-то. Враги России застраивают пригороды. Это, кстати, настоящая тема. Прямо настоящая тема в одном из блогов Верни своё достоинство, выступи против врагов страны. Тут одновременное и достоинство, и враги. Чувствуете, да, как бы как тебя поляризуют. Тебе говорят, что е, что есть некие враги страны, против которых нужно срочно выступать. И если ты не выступаешь, ты как бы теряешь достоинство, понимаете? Чистая манипуляция. Просто вот прямо вот такое ощущение, что пропагандисты середины прошлого века из фашистской Германии пришли, выдали всем методички свои. Всё-таки он, ну, классно, отличная тема, давайте использовать. Ещё тема. В этой ситуации оставаться безучастным стыдно, или только подлец может остаться сидеть дома в такие дни. Ну и наконец напоследок, только предатель может выступать против там чего-то в то время, как смелые и сильные патриоты делают что-то другое. Э да так-то, если подумать, часто за этими статьями стоят нормальные мысли, нормальные аргументы, нормальные факты. Часто действительно там вскрываются несправедливые ситуации, неприятные поступки. И получается, что как бы борьба с этим, с этой несправедливостью, как будто бы делает этот текст обоснованным, ну или по крайней мере понятно, почему автор так эмоционально заряжен. Но понимаете, вот когда автор намеренно насыщает текст такими военизированными словами, мы можем в принципе понять его намерения. Это не рациональная дискуссия. С нами не пытаются поговорить как с умными людьми. Начинается агитация. С нами пытаются говорить как с толпой, нас пытаются вызвать на эмоции. Мы же говорим об об эмоциях, да? Так вот, если в вашем заголовке вот такие слова, типа опускаться, колени, подняться с колен, верни своё достоинство, вот если это всё у вас в заголовке встречается, это прямо манипуляция, это прямо работа с эмоцией, это вот э, лучшие образцы военной пропаганды середины прошлого века. Ну и, пожалуйста, ещё один вариант манипуляции это манипуляция мнимой важностью. Есть такое издание англоязычное, называется Buzzfeed, Buzzofeed, Buzzfeed. Как бы поток. На самом деле Buzzfeed переводится как поток жужжания, так-то если подумать. Ну и что, это прямо передовое издание, которое манипулирует важностью своих статей. Там это развлекательное издание, которое полностью высасынное из пальца, грубо говоря, они подписаны на 500 звёзд, которые иногда что-то пишут в Твиттере. И вот там Криси Тайген Что-то там сказала в Твиттере, и я теперь не могу не плакать. То есть просто они берут инфоповоды из любой ерунды. Но эти инфоповоды, они всегда оборачивают в очень интересные формы, формулы текстов. И эти формулы постепенно просачиваются из Басфида и проникают в Россию где-то месяца за два. Так что если вы, например, делаете СМИ, просто подпишитесь на Басфид и берите оттуда заголовки, ну, в смысле, хотя бы вдохновляйтесь заголовками. быстрее, чем они придут в Россию. Последнее, что мне там понравилось это приёмы как раз-таки накачиванием мнимой важности. Например, какая-нибудь певица выкладывает в Инстаграм какую-нибудь личную историю или какой-нибудь конфликт происходит в реалити-шоу, ну, по телевизору, да? И э авторы басфида берут эти абсолютно никчёмные, плёвые, просто совершенно ни ничего не стоящие темы. Ну, господи, ну поп-звезда на телевиденье по сценарию подралась с другой поп-звездой. Господи, или как-то криво посмотрела, или пришла в каком-то платье, или нацепила какую-то брошку. Господи, да это происходит постоянно. Зачем ты об этом пишешь? Но вот теперь посмотрите, как они об этом пишут. Пример. Ариана Гранде излила душу в Инстаграме по поводу расставания с каким-то там очередным парнем. И теперь я не могу спать. Это пишет как бы автор этого текста прямо в заголовке. Вот это мне нравится тоже, классика. Нам нужно серьёзно поговорить о том, что случилось в последней серии такого-то сериала. Помните, Игра престолов был. Нам нужно серьёзно поговорить о последней серии пятого сезона, по-моему, прямо серьёзно, да, вот от этого как будто бы зависит прямо судьба всего всего нашего мира. Вот это прямо серьёзно. Мы как общество должны начать серьёзную общественно-политическую дискуссию о том, что происходит с Дейнерис Таргариен. Прямо вот да. Другой пример. Новый тренд в ТикТоке заставил меня переосмыслить всё, что я знаю о людях. О, господи. Ты тебе 17 с половиной годиков. Что ты там переосмысливаешь, милая? Какой тренд в ТикТоке? Господи, люди едят капсулы от порошка, да люди едят всякую ерунду постоянно. Господи, нашлаб тему. Но понимаете, приём. Новый тренд заставил меня переосмыслить всё, что я знаю о людях. Или ещё пример. Этот врач из Нью-Йорка записал видеообращение своей дочери, и моё сердце теперь не на месте. Вот это вот прямо модная для 2020 года формула: какое-то утверждение и потом реакция автора. Например, вышел новый альбом Eminem'а, и мне теперь нужно посидеть, подышать. Или э Дональд Трамп объявил о чём-то, и я не теперь не нахожу слов. Канни Уэст снял свою э, кандидатуру с по, с регистрации там в, на выборы президента, и, наверное, я сегодня не сомкну глаз. Вот это вот формула, да? Что-то произошло, и я теперь пере переволновался. Ну и вот это классика тоже. Наше общество должно серьёзно поговорить о сериале Друзья. Слушай, сериал Друзья это сериал из 90-х, который отражал культуру того времени и взгляд того времени. Об этом сериале не надо говорить. Не надо. Но когда автор пишет, что наше общество должно серьезно поговорить, люди, которые придут это читать, они такие, вот я борец за справедливость, за все хорошее, против всего плохого. Надо серьезно поговорить, да, взрослое дело. Это, конечно, признак инфантилизма. И это нормальная история, потому что большая часть людей в мире, в любой популяции будет более инфантильной, чем другая часть людей. И если ты хочешь увеличивать охват, ты должен говорить с инфантильной, молодой, неопытной аудиторией, которая считает, что их жизнь вообще там ни от чего не зависит и так далее. Ну то есть, да, понятно, логика, когда ты эти издания и приёмы используешь в развлекательном издании. И эти приёмы рабочие. Это технологии придания значимости тому, что на самом деле не стоит вообще ничего. Понятно, это хлеб развлекательных изданий. Они эту драму едят на завтрак, обед и ужин и Если они перестанут так делать, они просто потеряют читателей и как бы разорятся. Ну это типа как, не знаю, Комсомолка или. Ну так, да, Комсомолка, Комсомолка очень похожа. Мы же не сравниваем её с российской газетой. Мы понимаем, что Комсомолка это там для бабушек, для тех, кто хочет пообсуждать чужую жизнь. Ну, как бы понятно, мы же не ожидаем от Комсомолки высокой журналистики. Базарный стиль оправдан задачей издания. Если у нас нет такой задачи в издании, нам, наверное, вот такую мнимую важность накачивать, наверное, не стоит. Но этот кэнь очень подвижен. Э мы, возможно, во-первых, во-первых, все эти приёмы постепенно ассимилируются и попадают в мейнстрим, то есть, возможно, в российской газете через там год мы увидим такие же заголовки. Во-первых, во-вторых, сами издания меняют свою ориентацию. То есть в какой-то момент какой-нибудь РБК может быть чисто деловым изданием, потом становится всё более-более лайфстайловым, потом становится развлекательным, а потом он его уже не отличишь от издания Edmi. Но, ну, кстати, вы мало кто помнит, но давным-давно издание Edmi было профессиональным изданием про рекламу. Представляете, там были кейсы рекламных агентств, подборки креатив. Ну как бы там такая такая история. Edmi, почему он, собственно, Edmi назывался? Потому что это был сайт рекламщиков. На нём на нём рекламщики обсуждали рекламу. Ну и периодически на сайте Edmi появлялась, конечно же, подборка креативных реклам. Ну и я не знаю детали, может быть, я сейчас фантазирую, но мне кажется, что история дальше была такой. Руководители сайта Edmi смотрят на статистику, и там, значит, например, 50 статей в, в месяц вышло, я фантазирую, например. Из них 10 подборок классных креативных реклам. И вот э, эти 10 подборок классных э, креативных реклам на собирают трафика в 10 раз больше, чем остальные 40 э, статей, которые мы там потом и кровью пиль трудились, там брали интервью, ну прямо старались сделать хорошо. И руководство Идми понимает, что если они хотят продав продавать рекламу и иметь зарабатывающее издание, им нужно перепрофилировать его из нишевого отраслевого издания для рекламщиков, в развлекательное издание для тех, кто, например, любит рекламу, то есть для всех. А потом оно там, ну, не знаю, эволюция, эволюционно, ну, вообще стало превратилось в развлекательное издание для всех обо всём, за всё хорошее против всего плохого. Но я застал времена, когда Эдми ещё было отраслевым профессиональным изданием для рекламщиков. Это как раз история о том, что это очень подвижная э ткань. что в реальности действительно издание там 10 лет назад могло быть совсем другим, и оно может понять, что оно хочет быть более народным или более там таким снобским, и это нормально. Каждое издание имеет право так себя повести. Главное, чтобы вы понимали, что вы делаете. Главное, чтобы вы, когда использовали тот или иной тот или иной приём из Басфида того же, да, понимали: "Ага, я хочу быть более народным, я хочу быть более там популярным, более востребованным. Я зара я намерен снижаю градус ну градус набизма, я намеренно делаю его более таким драматичным, более демократичным, более бойким, и люди на это реагируют, и всё хорошо. Вот если это вы понимаете и следите за трендами на том же Басфиде, супер, у вас будут боевые, мощные, пробивные заголовки. А теперь мне нужно посидеть и всё это обдумать.